Глава третья. Ангелина. Что-то влажное попадает на тыльную сторону ладони и скатывается между большим и указательным пальцами. Тяжелое горячее дыхание обдает мое лицо. Я открываю глаза, моргаю, и мгновенно застываю, как вкопанное. Я пытаюсь держать нарастающую панику, смотря поверх морды в пару темных глаз, которые с интересом наблюдают за мной. Как можно медленнее я сажусь и отползаю на дальний край кровати, пока не упираю спиной в стену, не выпуская звери из поля зрения. У меня нет никаких проблем с собаками, но то, что смотрит на меня, по размерам больше похоже на маленького пони, нежели на обычную собаку. Животное приподнимает голову, затем ложится на пол и закрывает глаза. Несколько мгновений спустя до меня доносится глубокий храп, и я вдыхаю и осматриваюсь. Я в чьей-то огромной спальне. Помимо кровати здесь есть большой деревянный гардероб и книжный шкаф от пола до потолка. Перед ним два кресла и торшер. На дом из кресел небрежно лежат кожаная куртка и мотоциклетный шлем. В комнате две двери, вероятно, в ванную и из комнаты. Еще здесь есть странное приспособление. Толстая деревянная доска с нарисованной горизонтальной белой полосой. Я несколько раз моргаю и сосредотачиваюсь на двери рядом со странным украшением. Мне нужно убираться отсюда. Я почти уверена, что каким-то образом оказалось у одного из солдат русской братвы. Больше никто не смог бы перехватить партию наркотиков. Сказать, что мой отец был не в лучших отношениях с русскими, значит ничего не сказать. Если кто-нибудь здесь узнает, кто я и что Диего ищет меня, они, вероятно, отдадут меня этому ублюдку». «Мне нужно бежать. Сейчас же. Однако прежде, чем я попытаюсь выбраться отсюда, мне нужно в туалет, потому что мой мочевой пузырь, кажется, лопнет любую секунду. Я сползаю к краю кровати как можно дальше от спящего на полу цербера. Как только мои ноги касаются земли, собака вскидывает голову. Я жду, что она нападет, но она просто продолжает наблюдать за мной со своего места возле кровати. Я медленно встаю, и перед глазами все расплывается». Когда головокружение проходит, осторожно направляясь к двери справа, опираясь о гардероб. Мои ноги дрожат, и комната, кажется, качается у меня перед глазами, но мне каким-то образом удается добраться до двери и схватиться за ручку. Собака издает тихое порыкивание, не совсем рык, но, очевидно, предупреждение. Я оглядываюсь через плечо, и она указывает морды на другую дверь. Я медленно продвигаюсь до стены к другой двери и беру за дверную ручку, не сводя глаз собаки. Она опускает голову, как только моя рука касается ручки. Странно. Я открываю дверь, и, конечно же, это ванная. опорожнив несчастный мочевой пузырь, я подхожу к раковине и смотрю на свое отражение. Первое, что я замечаю, так это чистоту. На коже нет пятен грязи, а волосы выглядят вымытыми кто-то искупал меня и также надел одежду. Я смутно заметила это, как только проснулась, но не обратила внимания на то, что на мне надето. Это, кажется, женская одежда, розовые шорты и белая футболка с мультяшным персонажем спереди. Шорты подходящего размера, но майка немного тесновата в груди. Похоже, единственное место, где остался жир на моем теле — это грудь. Я брызгаю на лицо воду, пью прямо из-под крана и начинаю открывать шкафчики. Я бы убила за зубную щетку, потому что у меня во рту будто наждачка. Должно быть сегодня мой счастливый день. Я нахожу коробку с двумя неиспользованными зубными щетками под раковиной. Закончив чистить зубы, я выхожу из ванной и направляюсь к другой двери, но как только делаю второй шаг в том направлении, слышу низкое рычание. Я останавливаюсь, и рычание прекращается. «Замечательно». Мне следовало этого ожидать. Но что теперь? До выхода всего несколько шагов, но до собаки еще меньше. Я жду еще пару минут неподвижно, затем делаю один шаг, на этот раз быстрее. Зверь лает и бросается на меня. Я закрываю лицо руками и кричу. Слышно, как кто-то бежит, и дверь открывается. Я не решаюсь убрать руки от лица, все еще ожидая, что собака нападет. «Мими!» Командует низкий голос где-то передо мной. «Иди сюда!» «Мими?» «Кто-то в здравом уме назовет это существо Мими!» Я разложу пальцы и щуря смотрю сквозь них, чтобы взглянуть на обладателя громкого голоса. Сделав это, я тут же отступаю назад на несколько шагов. Мужчинам нелегко меня запугать. Я выросла на территории наркокартели, и с самого детства меня окружали суровые мужчины. Но этот... Этот мужчина напугал бы кого угодно... Парень в стоящих дверях явно ростом за 180 см и у него очень мускулистое тело. Однако он не такой перекачанный, каким можно стать, тягая тяжести в тренажерном зале и принимая добавки. Он, должно быть, годами доводил свое тело до совершенства. Каждая мышца идеально очерчена и четко видна, так как на нем надеты только линялые джинсы. И, насколько я могу судить, он тоже полностью покрыт татуировками – Обе руки до запястья, торс до самых ключиц, и, судя по черным очертаниям, которые я вижу на плечах, его татуировки, должно быть, продолжаются и на спине. Я перевожу взгляд на его лицо с резкими чертами, у него светло-русые волосы, которые создают такое странное сочетание с кожей, покрытые татуировками, но самой интригующей чертой являются его глаза, голубые как ледник ясные и пронзительные, смотрящие на меня, не мигая. Устрашающий русский делает шаг ко мне, я взвизгиваю и делаю шаг назад. «Все хорошо, я не причиню тебе вреда», говорит он по-английски и поднимает руки перед собой. «Как тебя зовут? Сколько мне следует ему рассказать? Слава Богу, что он не знает, кто я такая. Я не часто имела дело с бизнесом моего отца, поэтому и не ожидаю, что кто-то из русской братвы узнает меня» и должна продолжать в том же духе. Черт, мне следовало подумать об этом и придумать предысторию. «Кому лямас?» — спрашивает он снова, но я держу рот на замке. Мне нужно немного времени, чтобы подумать, поэтому я смотрю на собаку, которую он держит за ошейник, и делаю вид, что сосредоточена на ней. «Кому «Французский? На скольких языках?» — говорит этот парень. «Скоро мне придется ответить ему». Должна ли я назвать свое настоящее имя? Оно нередкое, довольно распространенное. Лучше сказать правду, чем забыть, какое имя я ему сказала. Я выбираю английский. Меня зовут Ангелина. Поскольку я закончила старшую школу и училась в колледже в США, у меня нет акцента. И так безопасней. Дрожь в ногах усиливается, и у меня снова слегка кружится голова, поэтому я кладу руку на стенку и закрываю глаза, надеясь, что не упаду в обморок еда, которую дала мне Нана, немного фруктов и несколько бутербродов, помогла немного восстановить силы, но вчера утром я доела все, что оставалось. Я чувствую, как чья-то рука обнимает меня за талию и резко открываю глаза. Обратно в постель. Шепчет русский мне на ухо, подхватывает другой рукой под ноги и, подняв, несет меня к кровати. Его близость, она кажется такой знакомой, Я не помню многого из того, что произошло за последние 24 часа, но помню, как сильные руки вытаскивали меня из грузовика, и еще раз после. Я кладу голову ему на плечо, ближе к шее, дежавю. Я закрываю глаза и вздыхаю его аромат, что-то древесное и свежее, знакомое. Меня помнит этот запах со вчерашнего вечера. Я была в бреду и не осознавала, что происходит вокруг, но помню, что заснула, чувствуя этот запах. Он тот, кто нашел меня. Мы подходим к кровати, но он не опускает меня на нее сразу. Вместо этого он просто наблюдает за мной. Его лицо всего в нескольких сантиметрах от моего. Вблизи, когда не видно всех этих татуировок, он не кажется таким страшным. На самом деле он довольно красивый, с острыми скулами и светлыми глазами. Единственная неидеальная черта на его лице — это нос, слегка кривой, будто его неоднократно ломали. Странно, но то, что я вот так прижимаюсь к его обнаженной груди, меня не беспокоит. «Ты знаешь, где ты и как ты сюда попал, Ангелина?» — спрашивает он и опускает меня на кровать. Его вопрос мгновенно выводит меня из раздумий. Я перевожу взгляд на собаку, которая лежит посреди комнаты и сопит. Я ни за что не скажу ему правду. Но мне нужна правдоподобная история. Такая, которая убедит его в том, что я никто, и он отпустит меня. Я путешествовала, говорю я, не отрывая взгляда от собаки. Занималась пешим туризмом. На прошлой неделе меня похитили недалеко от Мехика. Да, это звучит правдоподобно. Большинство девушек у Диего в подвале попадали к нему таким образом. Одна? Да киваю я. «И что произошло потом?» «Они посадили меня в тот грузовик. Я не знаю, куда они меня везли, пока вы меня не нашли». Наступает короткая пауза, затем он продолжает. «Ты в Чикаго. Откуда ты?» «Атланта. У тебя есть семья в Атланте?» «Да», киваю я. «Там живут мои мама и папа. Хорошо. Я принесу тебе что-нибудь поесть, а потом ты сможешь позвонить своим родителям. Как тебе?» Я поднимаю глаза и вижу, что он, прищурившись, наблюдает за мной. «Да, спасибо», — говорю я. Он поворачивается, чтобы уйти. Как я и думала, его спина тоже покрыта татуировками. Он не назвал мне своего имени. Это не должно иметь никакого значения, потому что я все равно скоро уйду. Но я хочу знать. «Как тебя зовут?» «Сергей. Сергей Белов». Бросает он эти слова через плечо, и в следующее мгновение его уже нет. Я смотрю на закрытую дверь, и внутри меня начинает нарастать паника. Чёрт! Из всех людей, которые могли меня найти! Русские уже вели дела с Мендозой и Риверой, главами двух других карателей, когда в прошлом году они обратились к моему отцу с предложением о сотрудничестве. Братва хотела сотрудничать и с картелем сандавала. Мой отец отказал им, а затем стал партнером ирландцев, главных конкурентов русских. Я очень хорошо помню тот день. Я только вернулась из США и ждала, когда мой отец придет со встречи с русскими. Он ворвался в дом, крича и ругаясь. Я никогда не видела, чтобы мой отец так сильно кричал. Когда я спросила, что произошло, он сказал, что неудивительно, что русские хорошо ладят с Мендозой, потому что все они ненормальные». Он не стал вдаваться в подробности, но позже, в тот же день я услышала, как охранники говорили о том, что русский, который пришел навстречу, был полным психом. Этот парень отправил всех четверых телохранителей моего отца в больницу, когда они попытались забрать у него оружие, прежде чем позволить ему поговорить с моим отцом. Этим русским был Сергей Белов. Мне нужно убираться отсюда как можно скорее. Сергей. Я беру кастрюлю с супом, приготовленным Феликсом, наливая щедрую порцию в миску и направляясь к холодильнику, набирая по пути номер Романа. Девчонка проснулась. Я тянусь за бутылкой сока, док сказал, что ей нужен сахар. Что она сказала? Ее зовут Ангелина, фамилию не назвала. Она путешествовала, когда люди Диего схватили ее и затолкали в грузовик. Говорит, что она из Атланты, и у нее там семья». «Похоже на что-то, что сделала бы Ривера. «Ага». Киваю я и тяну за стаканом. «Только все это чушь собачья». «Ты думаешь, что она врет?» «Обо всем, кроме имени». И что бы ей врать?» «Потому что ее зовут Ангелина, София Сандавал», — отвечаю я. Эта дочь Мэни Сандавала, Роман». «Ты что, издеваешься?» «Нет. У меня в папке по Мэнни есть ее прошлогодняя фотография. Я не узнал ее сразу». Сейчас у нее волосы короче и фотография старая. Но это она. С другого конца провода обрушивается поток ругательств. Какого хрена она пряталась в товаре итальянцев? Она знала, что грузовик отправит албанцам? Без понятия. Я пожимаю плечами, беру тарелку с супом и стакан с сока и направляюсь к лестнице. Пусть она побудет тут и не выпуская ее из виду, пока мы не выясним, что происходит. Сейчас мне нужно сосредоточиться на итальянцах. Михаил должен быть здесь минуту на минуту. Мы разберемся с делом принцессы-картеля после того, как уладим ситуацию с бруно Скардони. Хорошо. Я поднимаюсь по лестнице, но ты должен знать кое-что. Я оставлю ее у себя, Роман. Что? Ты не оставишь ее у себя. Она не какая-то грёбаная бездомная кошка. Ты не можешь просто объявить, что она твоя. Конечно, могу. Господи. На другом конце раздается сдавленный вздох. Я могу представить реакцию Романа так, будто он здесь, передо мной сжимает переносицу и качает головой. Знаешь, у меня сейчас нет силы разбираться с твоими бездумными взглядами на реальность. Позвони мне, если девушка что-нибудь скажет. «Конечно», — вру в ответ. «Я не собираюсь делиться с ним ничем связанным с Ангелиной, потому что планирую сам разобраться со своей маленькой лгуньей». «Ангелина». Я зачерпываю еще ложку супа и бросаю взгляд на Сергея. Он наблюдал за мной все то время, что я ела первую порцию, на что ушло меньше двух минут. Затем он спустился и принес еще. Я уже заканчиваю третью порцию, а он все еще ничего не сказал. Он просто сидит в кресле возле книжной полки и не судит с меня своего хищного взгляда. Мог ли он меня раскусить? Если бы это было так, то он, вероятнее всего, уже улечил бы меня во лжи, так что, думаю, у меня все в порядке. Сергей сказал, что разрешит позвонить родителям после того, как я покончу с едой, но так как они оба мертвы, я планирую позвонить Регине, подруге по колледжу. У меня нет ни одежды, ни телефона, ни документов. Мне нужны деньги, чтобы купить самое необходимое и поселиться в мотеле на несколько дней». Оттуда я могу связаться с О'Нилом, чтобы он помог мне с документами, потому что без них я не смогу получить доступ к своим счетам. Я не планирую возвращаться в Мексику, но мне нужно вытащить Нану Гваделупе оттуда. Я ставлю поднос с пустой миски на прикроватный столик, допивая сок, затем поднимаю взгляд на Сергея перед тем, как пойти за новой порцией супа. Он достал из гардероба какую-то одежду, но вернулся уже в белой рубашке. Она идет ему а с прикрытыми татуировками он выглядит менее суровым. «Я могу теперь одолжить телефон и позвонить родителям?» «Конечно». Он достает из кармана телефон и бросает мне. Я ловлю его, набирая номер Регины и молюсь, чтобы она ответила. «Да?» «Мам, это я», — говорю я. «Ангелина». «Мам?» — она хихикает. «Ты что, пьяна?» «Я в порядке», — отвечаю я, игнорирую ее вопрос. «Да, поездка прошла отлично. Я сейчас в Чикаго». «Чикаго? Ты говорил, что останешься дома, по крайней мере, на две недели. Что ты делаешь в Чикаго?» «Да, я у друзей. Слушай, меня ограбили, у меня забрали деньги и документы. Я вспомнила, что здесь живет тетя Лилиан. Не могла бы ты передать мне немного денег через нее?» «Тетя? Ты имеешь в виду мою сестру?» На несколько секунд на том конце провода наступает тишина. «Что происходит? Ты в опасности?» «Замечательно. я зайду к ней сегодня попозже. Спасибо, мам. Передавай папе привет!» Я сбрасываю звонок и отдаю телефон обратно Сергею, который откидывается на спинку кресла, наблюдая за мной с едва заметной ухмылкой. «Тебя ограбили?» — он приподнимает бровь. «Да, я... Ну, я не могла сказать ей, что меня похитили, она бы умерла от волнения. Я расскажу ей все, когда вернусь домой». Ты кажешься очень спокойной для человека, который только что пережил такое потрясение. Тебя часто похищают? Нет, я бы не сказала, что часто. Пока что лишь дважды, но я не планирую вдаваться в такие подробности. Возможно, мне стоило заплакать, но что ж. Этот корабль уплыл. Я... я очень хорошо справляюсь с давлением. Он улыбается. Точно. Слушай, продолжаю я. «Я очень благодарна вам всем за то, что вытащили меня из того грузовика и спасли. Но мне пора идти своей дорогой. Мама пришлет немного денег, так что я возмещу траты на еду и одежду. А сейчас я просто пойду». «Договорились?» Сергей остается своего места, подходит к кровати, на которой я сижу, и садится на корточке передо мной. Склонив голову на бок, он смотрит на меня и с улыбкой качает головой. «Из тебя ужасная лгунья». Мои глаза широко распахиваются. «Простите, что?» «Извинения приняты». Кивает он, затем протягивает руку и сжимает пальцами мой подбородок. «А теперь правда, пожалуйста». Я делаю глубокий вдох и смотрю в эти бледно-голубые глаза, которые не отрываются от моих, пока его большой палец ведет по линии моего подбородка. Кожа у него на ладони грубая, но прикосновение такое легкое, что я едва замечаю его. Палец касается моей челюсти как раз над почти исчезнувшим синяком и останавливается там. «Кто ударил тебя, Ангелина?» Я моргаю. Трудно сосредоточиться на чем-либо еще, когда он так близко, но мне каким-то образом удается взять себя в руки. «Я упала!» «Ты упала!» Кивает он и переводит взгляд на свой палец, который все еще находится рядом с синяком. «Может быть, на чей-то кулак?» «Нет!» Я споткнулась об одной из коробок в грузовике. Его глаза снова находят мои, и, клянусь, мое сердце замирает. Ты знаешь, сколько нужно времени, чтобы синяк приобрел желтовато-зеленый цвет, Ангелина? Дня два, — бормочу в ответ, — на самом деле я никогда об этом не думала. От пяти до десяти дней он наклоняется вперед так, что его лицо оказывается прямо напротив моего. Расскажи мне правду. Уже рассказала, — шепчу я. Я не вру. Уверена? Да. Хорошо. Его пальцы отпускают мой подбородок. Сергей выпрямляется и идет к двери. Окна заперты и подключены к сигнализации. Пожалуйста, не пытайся разбить их, говорит он. Мими тренировали как служебную собаку, и она все время будет стоять у двери. Так что не пытайся сбежать, потому что ты останешься здесь, пока не начнешь говорить мне правду. Я приду, чтобы отвести тебя вниз на обед. С этими словами он выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. «Черт! Я почти час просидела в постели, пытаясь понять, где облажалась. Если не брать во внимание синяк, моя история звучала правдиво. Я старалась, чтобы она была как можно ближе к правде, чтобы сделать ее более реалистичной. На чем, черт возьми, он меня подловил? Самая большая проблема в том, что я понятия не имею, как много он знает. Все слышали о Сергее Белове» переговорщики-братвы по всем вопросам, связанным с наркотиками. Он довольно часто приезжал в Мексику. Что, если он видел меня в одной из своих поездок? Хотя я не понимаю, каким образом. Я не так часто бывала в Мексике, чтобы наши пути пересекались. И запомнила бы его, если бы увидела. Я всегда избегала собраний и вечеринок картеля, потому что они обычно заканчивались оргиями или тем, что кого-нибудь подстреливали. Или тем и другим. Я предпочитала читать в саду или сидеть с Наной на кухне. Папа любил говорить, что я не общительная Я не такая. Нет. Просто я всегда была неловкой в общении. Может быть, Сергей просто услышал, как Регина хихикала, пока мы разговаривали, и прикинул на меня за то, что я притворялась, что разговариваю с мамой, и все же было бы лучше убраться отсюда как можно скорее. На всякий случай. Я встаю с кровати, пересекаю комнату и приоткрываю дверь. Мими Цербер спит на полу прямо на пороге, но она вскидывает голову, как только слышит звук открывающейся двери. Отлично. Я закрываю ее и направляюсь к окнам. Оба они заперты. И что теперь? Я все еще размышляю над тем, что мне следует предпринять дальше, когда слышу быстро приближающиеся шаги. В следующую секунду дверь в комнату распахивается и врывается Сергей. Он не обращает на меня внимания, просто хватает шлем и кожаную куртку с кресла и выбегает вон. Вскоре после этого я слышу, как снаружи с ревом оживает мотор. Я бросаюсь к окну как раз вовремя, чтобы увидеть, как Сергей на бешеной скорости выворачивает на улицу на своем огромном спортивном мотоцикле. Меньше чем через пять секунд он скрывается из виду. Я бросаюсь к двери в надежде, что собака покинула свое сторожевое место, но нет». Она все еще там. Черт возьми. Примерно через два часа раздается стук в дверь, и в комнату входит седовласый мужчина в очках, неся поднос с едой. На вид ему далеко за 60, почти под 70. У него аккуратно подстриженная бородка. Он одет в бледно-голубую рубашку и темно-синие брюки. «Планы поменялись», — говорит он, подходя к кровати. «Сергею пришлось уйти, так что я принес еду прямо в номер». Он ставит под нос на тумбочку, поворачивается и протягивает мне руку. «Феликс!» Я хватаю его за пальца. «Пожалуйста, позвольте мне уйти отсюда!» «Пожалуйста!» «Просто придержите собаку, меня уже не будет через секунду!» «Мне жаль!» Он накрывает мою руку своей. «Я не могу этого сделать!» «И даже если бы мог, Мими не позволила бы тебе покинуть эту комнату!» «Она слушается только команд Сергея!» «Пожалуйста!» «У тебя нет денег!» У тебя даже обуви нет, и ты провела ночь в бреду из-за голода, — тихо говорит он. Ты бы упала в обморок, не дойдя до следующего квартала. Я отпускаю его руку и отступаю назад. Я и не ожидала, что он поможет мне сбежать, но должна была попытаться упросить. Когда возвращается Сергей? — спрашиваю я. Очевидно, мне придется договариваться именно с ним. Я не знаю, но передам ему, когда он придет, что ты хочешь с ним поговорить. Он кивает в сторону тарелки. Врач сказал, что в первый день тебе следует есть только легкую пищу, поэтому я приготовил тебе ризотто с овощами и немного салата. Еще остался суп. Сергей сказал, что он тебе понравился. «Вы тут повар? Он не выглядит как повар, он выглядит как бухгалтер. Повар и садовник, и, как любит говорить Сергей, дворецкий». Он улыбается. «Сейчас я оставлю тебя перекусить, но вернусь позже, чтобы дать антибиотики и принести ужин». Если тебе что-нибудь понадобится, просто открой дверь и крикни. Я буду внизу. Сергей. Я паркую мотоцикл перед входом в больницу, врываясь внутрь и направляясь к регистратуре. Вестибюль Б. рявкую я на парня за стойкой. Не могли бы вы сказать, никого ищете, сэр? Мне нужно. Я хватаю его за запястье, притягиваю к себе и чекаю ему в лицо. Вестибюль Б. Второй этаж выдавливает он из себя из лифта налево. Я отпускаю руку парня и бросаюсь к лифту. «Где этот сварливый ублюдок?» Спрашиваю я в тот момент, когда заворачиваю за угол и вижу стоящего там Романа. Жена Михаила сидит в одном из кресел в конце коридора, скрестив ноги и прислонившись головой к стене. «В операционной», — отвечает Роман. «Насколько все плохо?» «Задета легкая. Я стискиваю зубы». «Он будет жить?» «Я не знаю, Сергей». Он вздыхает и проводит рукой по волосам. Иди домой. Я дам тебе знать, как только у меня появится какая-нибудь информация. Кто его подстрелил? Бруно Скардоне. Гад мертв? Да. Черт. Если в этом замешан кто-то еще, мне нужен список. Я свободен в эти выходные. Свободен для чего? Для того, чтобы снести каждому из них голову. Выдавливаю я из себя и разворачиваюсь, намереваясь отправиться домой. Но вместо этого езжу по городу до глубокой ночи.